Глава вторая. Невозможный мир. С пришедшим осознанием ситуации начала нарастать мигрень. Так, давайте еще раз. Я Михаэль Касадайн, уволившийся пилот имперского флота. У меня есть или до недавнего времени был выкупленный легкий разведчик с повышенной автономностью, модель арс 4112 «Квант». Я назвал его «Призрак», поставил на него полный искин и дал ему то же имя. Четко помню последние почти четыре стандартных года полетов на нем. Но теперь у меня полный набор воспоминаний Эйгона Ауэра. Он выпускник ВАМИ, Высшей Академии Магов Илиона, элитного учебного заведения с магическо-военным уклоном. Он является первым сыном главы рода и станет следующим патриархом. А живем мы в Элионе, осколке. Чтоб не в черную дыру упасть, я внутри аномалии расслоения реальности. И тут целый мир, населенный обычными людьми. Много миров, клочков земли, ограниченных непроницаемым полем я поднял глаза к небу глубокого синего оттенка словно сейчас ранний вечер в нем виднелись более светлые синие прожилки и ни одной звезды их тут не бывает дико для меня и обыденность для эйгана писец в сердцах протянул я неожиданно детали хотя бы одной головоломки сложились Слияние душ в аномалию прошел не корабль только душа и каким то образом она влетела в это тело так что началось слияние душ более сильная то есть моя оказалась доминирующей потому я основная личность, а воспоминания эйгона немного дырявые и как будто очень хорошо знаю, но не совсем мое и я это пережил, с такой удачей я любое казино могу ограбить абсолютно легальным способом. В душе боролись страх, удивление и восторг. Ничего не мог поделать с последним, ведь этот мир удивительнее любых серьезных предположений об аномалии. Исследователи выдвигали теории о многомерном мире, в котором даже могла бы существовать определенная жизнь но то что он будет нормальным было одним из наименее вероятных сценариев доля процента на уровне статистической погрешности тут ожидали увидеть или простейшие организмы или энергетов даже предполагалось что внутри была высока вероятность выживания так называемой многомерной тени редкий вид существ астрала с экстрамерной внутренней структурой, существующей сразу на нескольких слоях того плана. Причудливое создание, и все же их засилье тут считалось в пять сотен раз более вероятным, чем наличие людей. И та галлюцинация или реальность, я встретил кого-то, будучи душой без тела. Как я мог оставаться в сознании? Души людей не могут мыслить без мозга. Это был сон, или реальность и результат аномальности пространства. Я стоял в прострации сознания словно подключившись наконец к памяти Эйгана и проговаривая про себя ключевые моменты, прокручивая образы, но в поле зрения что-то двинулось. В небе на летном движке приближался солдат в легком черном скафандре. В правой руке он нес крупную винтовку. — Вовремя, чтоб тебя! Это один из солдат Мебиусов, их разлом же. — Сюда! Срочно нужен целитель и помощь! — крикнул я на непривычном языке. Я знал два языка, но пока задвинул это на второй план. Я помахал ему рукой, пока он осматривал местность. И тут у меня взбунтовалась интуиция. Он направил винтовку в сторону, куда улетела рыженькая. Рядом появился готовый выстрелить с сгусток тени. Без раздумий я рванул к месту, в которое он целился. Едва вспомнил заученную Эйгоном голосовую команду броне. — Система! Перезагрузка щита! — Тщетно! — Вокруг лишь заискрили энергетические цепи, защиты нет. Зато я, уже вопреки боли, выстраивал заклинание щита плевать на риск. Мана подчинялась нехотя. Поврежденная душа протестовала: но это мой отряд, а своих я буду защищать. Громыхнуло. У мужика крупнокалиберная винтовка с разрывными патронами. Кусты, куда улетела девушка, Прошила, но в условиях этого осколка, да сквозь зелень, я не опоздал. Он промазал, всего лишь разбив булыжник около нее. Рыжая скатилась в небольшой овражек, куда во время дождей стекала вода. Волосы были растрепаны, лежала она лицом вниз, но аура есть, жива, пока жива. И снаряд удачно угодил со стороны ног за камень. Быстро нарастающие в воздухе узоры уже сформировали мощное щитовое заклинание. Повторный выстрел лишь гулко громыхнул о полупрозрачную магическую стену, продолжая раскидывать плотный кустарник. Последовавшая за ним теневая магия бессильно растеклась по поверхности, окончательно уничтожая ближайшие растения. Листья желтели и осыпались пылью, тонкие ветви ломались, так что теперь мы прекрасно видели друг друга. Но сил зарядить ответной атакой под таким давлением у меня не было. Снова грохнуло, благонеудавшийся убийца молодых девушек не мог пробить мой щит и решил пойти в лобовую одним движением убрав винтовку за спину на магнитный захват и выхватив артефактный меч. «Ну, иди сюда!» Я сощурился, начав незаметно строить заклинание любимой магии. Теперь щит был без нагрузки, уже даже начал распадаться, мана подчинялась все хуже. Но мне оставалось только стиснуть зубы и терпеть. Нельзя в таком состоянии магию применять. Пока он летел в ближний бой, я едва-едва успевал завершить простейшую вариацию любимого заклинания. Объятый тенью клинок влетел в еще державшийся щит и на несколько секунд увяз в нем. Посыпались искры маны, но я не пытался удержать защиту, остановить чужую ауру при такой массе удара, Не выйдет. Призыв Дернуина, готовый рассечь мне голову, удар останавливает возникший черный клинок. Меч врага надрезает, а мои ноги подгибаются под силой атаки. Но я уже смещаю корпус, чтобы пропустить убийцу мимо. Контроль массы. Едва завершенное заклинание активируется, направляю всю мощь его эффекта через меч как проводник, всей силой продавливаю сопротивление ауры врага. Мужчина болезненно застонал и рухнул вниз потяжелевшей железякой, которую никак не могли удержать двигатели. Дернуин уже исчезает, так что напавший свободно пролетает мимо меня, рухнув на каменистую землю. Больно, маноканалы протестуют но вышло слабо, это его не убьет, а потому хватаюсь за рукоять его крупнокалиберной винтовки и дергаю на себя, напитав маной. Магнитные захваты ее не удержали, и тяжелое оружие оказалось у меня в руках. Теневая аура мага опасно разрастается, если ударит вокруг, мне конец. Решительно поворачиваю пушку, и буквально вонзая ее под покров стонущего мага, уперев в поясницу. Выстрел. Дуло винтовки взорвалось. Легкую броню явно с упором на стелс вскрыло. Меня едва не изрешетило осколками. Сил едва хватило на простейший щиток, который окатила брызнувшими кровавыми ошметками. Мощная взрывчатка в снаряде! Мужика почти разорвало пополам. В ушах звенело, но это мелочи. Я пошатнулся, едва не упал. Душа болела после нагрузки во время сильнейшего повреждения. Надо помочь молоднику. В два шага допрыгнул долежавший рядом рыжий и перевернул ее. На красивом строгом личике наливался синяк с небольшой ссадиной. Но ничего серьезного. Просто ударилась головой плюс сильное магическое истощение. Куда она шлем посеяла? Так или иначе, София в порядке. Да, так ее звали. Эйгон к ней даже неровно дышал. И я понимаю его. Впрочем, память уже подсказывает, что лучше бы София не узнала о том, что я ее на руки сейчас подниму, чтобы не оставлять тут валяться. Девушка не была миниатюрной, ростом уступала мне лишь на пару сантиметров, но вытащить ее на площадку перед пещерой труда не составило. Впрочем, новое тело казалось мне медленным, слабым и заторможенным. Все же я привык к напичканному военными квазиорганическими имплантами, нейроусилителями, и отличным магическим усилением. Тут же подобное не практиковалось, не решили проблему совместимости с магией. Надеюсь, больше никто не нападет. Люди ранены, им нужно срочно оказать первую помощь. А потому положил девушку на вымытый дождями камень и рванул к укушенному. Он был в самой большой опасности. Эти ящерки слегка ядовиты. К счастью, яд парализующий, но можно и заражение крови подхватить. Парень постановал, не уверен в сознании он или нет. «Сейчас помогу, держись!» Я попытался построить простое исцеляющее заклинание, вопреки протестам маноканалов. «Да вашу ж мать!» Магия подчинялась все хуже, и это не из-за травмы. У них иная магия. Какие-то ядра, а эйген еще и калека. Так, насрать, что там память говорит об их медикаментах. Начал копаться в небольшом коробе слева на ноге. Там имелся алхимический регенератор, магическая химия, заклинание исцеления в бутылке. Дорогое удовольствие, хотя здесь не слишком. Ух, примитивы! Не для инъекции в кровь. Я торопливо дернул за рычажок, снял с потерявшего сознания бледного парня поврежденный кислотой шлем и влил содержимое пробирки в рот. Эта бурда повышает способность организма регенерировать до аномальных высот, взвинчивая метаболизм, процесс деления клеток, восстановление крови и много чего еще. Сам... Сдернул с пояса флягу, начав промывать раны от яда. Выглядело скверно. У слюны высокая кислотность. Шкура будет слазить слоями. Я просто старался как можно скорее промыть эту дрянь, пока разогнанный организм избавляется от уже попавшего в кровоток яда. Очень нужен целитель или нормальное медицинское оборудование. А я пока мог только достать стерильный пинцет из меднабора, взять ватные тампоны и очищать раны так. Нет, другого целителя он не дождется. Я как мог начал строить засветившееся зеленым заклинание жизни. Нити маны норовили распасться. Кажется, процесс слияния душ продолжался. И почти уверен, что чем больше я использовал магию, тем быстрее я терял контроль. Есть вероятность, что если дать душе стабилизироваться, то хоть какую-то часть старой магии я сохраню, хотя бы на этом уровне. Но ценой станет жизнь парня, а это недопустимо. Память Эйгона подсказывает, что он тот еще говнюк, но это не повод оставлять его умирать. Живительная сила окутала рваные раны. Магия контроля воды помогла вытянуть зараженную кровь. Любой солдат обязан уметь себя подлатать. Раненная душа отзывалась болью, и я ощущал, как остатки контроля продолжали исчезать. Сейчас меня бы не то что архимагом, даже экспертом не назвали бы. Часть разума, исследовала мою собственную магию. Потоки маны продолжало перетягивать на себя ядро, энергетический конструкт в душе. Я грязно, как в усмерть пьяный десантник, матерился себе под нос. Магия на знакомых началах мне больше недоступна. Вот почему все использовали только одну стихию. Они формируют свои ядра единожды, Настраивают набор стихийных техник. У меня вот было огненное, только сломалось чуть больше половины годового цикла назад. Эта цепочка фактов, всплывшая в голове, мне совершенно не нравилась. У местных узкие специализации, хотя, если верить памяти, на высоких уровнях развития их маги дадут нашим фору, высокомерно посмеиваясь. К тому же я не видел построения формации магии, никаких узоров маной и рум. Все уже вписано в ядре, только управляем. Внутри души ману контролировать легко. Кстати, есть еще один метод использования магии, но его позже опробую. С моей травмой и выкрутасами сейчас попросту вырублюсь от попытки. Главное, что там обходится без тонкого контроля. Удерживаемое заклинание рассыпалось зелеными искрами маны. Этой магией больше не обладаю. Но жизнь парня вроде бы сейчас вне опасности. Неподалеку протяжно застонал тот, кого отбросили к стене пещеры. Парень крепко приложился затылком. На камне даже след крови остался сотрясение мозга гарантированно также рванул к нему и дал его регенератор чтобы быстрее пришел в себя эффекта не дожидался ригель более менее цел и скоро должен очнуться сразу после него перебежал к софии и ей тоже дал половину порций надо приводить всех в сознание и лучше начать с наименее пострадавших мы в опасной обстановке а ее вовсе убить пытались. Пока я всем этим занимался, Ригель уже пришел в себя и вяло осматривался. Эйган! он сощурился, смотря на меня, скорее всего, пока не может сфокусировать взгляд. «Да, где Азер?» «В... пещере!» Я без вопросов юркнул в неглубокую пещеру. Высокий, мускулистый блондин еще лежал в отрубе. Его накрыло астралом. Интересно, кто? Эти ящерки не умеют. «Эй, подъем! Целитель срочно нужен!» Я крикнул на него, хлопая по лицу. Шлем лежал рядом. Регенератор ему уже дали. И даже вкололись в стимулятор. Но после астрала у него может быть повреждена душа. Как у меня, кстати. Ладно, потом. «Что?» Слабо произнес он. — Есть контакт! Подъем, балабол! Твоя помощь срочно нужна! На старую кличку, подсказанную памятью, он застонал и разлепил глаза. Я же, убедившись, что он пытается встать, побежал помогать другим укушенным или полетавшим после ударов, вроде без трупов. Ригель уже был на ногах, и проверял уже обработанного мной кайзера. Люди явно были в легкой прострации, я же не терял времени, оказывая первую помощь Заку, в которого плюнули, еще одному парню и мелкой девушке, получившей серьезный перелом руки. Азер окончательно наладил контакт с реальностью и взялся за лечение. Он маг жизни. Единственный в этой безумной компашке, у кого ядро нужной магии. Надо отсюда валить в сторону разлома.